До Сеньки, или, как правильно говорится, до семёна Николаевича Урванцева, они добрались только после восьми. Можно было и раньше, но Раечке вдруг приспичило срочно обновить свой наряд, а потом Дуся бегал снимать деньги и, конечно же, снял совсем не пять тысяч, как ему хотелось, а куда большую сумму. Про экономию сегодня пришлось забыть. Зато, когда они подъезжали к дому Урванцева, Дуся представлял себя не меньше, чем Шерлоком Холмсом какая у него квартира чуть свысока спрашивал он свою помощницу рачку да мы уже пришли вот она тише ты зашипела раечка и нажала на кнопку звонка верия открыл высокий красивый мужчина лет 35 пяти он быстрым взглядом окинул евдокима задержался на секунду на фигуре Раисы и хорошо поставленным голосом спросил вы ко мне чем обязан к вам если вы символ николаевич рванцев — обискнула Раечка. — Ну да, я Урванцев. А в чем, собственно, дело? — Мы вам все объясним. Не нервничайте. — Важно посоветовал Дуся. — Только все же давайте пройдем в квартирку. Урванцев пожал плечами и отошел в сторону, позволяя гостям войти. Раечка и Дуся прошли в большую светлую комнату, уселись на роскошный белый диван и принялись оглядываться по сторонам. А квартирку-то давно не меняли. Зорким глазом оценил гуся «Я здесь родился», — скуп ответил Семен и уселся в кресло напротив. «Это все, что вас интересует?» «Нет, нас, в общем-то, интересует ваш э, знакомый Иннокентий Викентьевич Глохов», — медленно проговорил Дуся и добавил. «Расскажите, что вы думаете о его исчезновении?» «Я?» «Что я думаю?» До крайности удивился Семен. «Да я вообще про него ничего не думаю. Зачем?» «Нет, мы были с ним когда-то знакомы, не спорю, но...» «Наши пути разошлись, и я выпустил его из виду. Да, собственно, и не расстраиваюсь. Наша жизнь, она ведь соткана из встреч разлук. С кем-то сводит, а с кем-то разводит. Тем более, что мы с Иннокентием особыми друзьями не были». «А чего так? вытаращился Дуся. о постоянных ссорах он хотел услышать именно от урванцева ну дернул головой семён и печально усмехнулся как мой я ему был друг он единственный сынок богатых родителей ему все доставалось легко без малейшего даже не труда нет без напряжения а я я постоянно работал. И на боксерском ринге знал, что это мне пригодится и в институте, и теперь вот на работе. Я всю жизнь зарабатывал сам, а он... он сидел на шее отца и матери. — А вы сами не сидите на шее его матери? — не удержалась Раечка. урванцев переменился в лице. — Что? Что вы такое говорите? — пролепетал он. — Чтобы я на шее усеи ну может и не совсем на шее предположила раечка но с ее помощью вы далеко шагнули я бы и без всякой помощи шагнул точно так же далеко у меня красный диплом я великолепный специалист и у меня большое а чем вам помешал кеша неожиданно прервал его дуся да с чего вы взяли то что он мне мешает Вышел из равновесия Сенька. «Ну, об этом говорят все!» Скромно дернул плечком Дуся. «Вы же очень неравнодушно относитесь к его матери. Этого вы скрывать не будете?» «Ну и ну и что?» «Сэя меня любит, я ее тоже. Как нам может помешать Иннокентий?» «Ну, мало ли. Например, рассказать отцу о ваших отношениях, а?» Поддела его Раечка. Девушка, милая. Да он об этом знает. У него ж молодая жена, а он глубокий старик. Как ему не знать-то? Он даже рад был, что это я, а не кто-то со стороны. Он сильно за Сею переживает. То есть вы любите Сею, она вас. А зачем вы тогда несколько раз звонили Варе? Зачем подкарауливали ее, назначали свидание? Долгил свое Дуся. «Варя! Ну, Варя — это моя первая любовь!» — неожиданно признался Семен. Но с тех пор, как она вышла замуж из-за этого, за Иннокентия, я перестал ей досаждать. «А что, у вас так внезапно кончилась любовь?» «Понимаете, — замялся урванцев иногда стоит подумать о своем будущем. Не понимаю, почему у нас не принято о нем думать?» Вот хочет женщина сшить платье, да? Она уже заранее себе его продумывает, отвергает то, что ей не подходит, фасоны какие-то подбирает, материал, и никто ее за это не осуждает. А если ты придумываешь свою жизнь, а ведь в жизни-то ничего не получится отвергать, никто не скажет, подходит тебе это или сидит, как на корове седло. Я был молодым, но уже тогда понимал, если я не заработаю достаточно денег, наша с Варей семья долго не протянет. Да я сам не выдержу. Что это за мужик, если его жена не знает, где взять денег на батон хлеба? Я все детство провел в нищете. Папенька работал каким-то слесарем, пил как конь и домой получку не доносил. Мать не имела никакого образования, поэтому вертелась как белка в колесе на трех работах. А денег все равно не хватало. Когда я вырос, я решил никаких чувств, пока у меня не будет такого заработка, которого я достоин, пока у меня не будет отдельной квартиры, пока у меня не будет создана база. Я сильно страдал. Барю я любил, но и жить с ней в таких условиях, в которых я сам жил в детстве, это было для меня унизительно. Мне было легче, чтобы она думала про меня, что я урод, предатель, альфонс, карьерист. Пусть. Муж должен работать, рваться вверх по карьерной лестнице. Да. А что в этом плохого? Между прочим, я достоин самой высокой планки. Я ее заслужил. В нашей компании нет более грамотного специалиста, чем я. А почему? Да потому что я вникал в каждую мелочь, надоедал всем и каждому, познавал все. И вот, наконец, меня оценили по достоинству. Да, мы слышали, что сын к этому неравнодушен. Я про достоинство. Снова влезла Раечка. Да что вы там слышали? Обозлился Семен. Слышали. Почему-то, раздолбая кешку, который дня не просидел на своем рабочем месте, все жалеют. Вот он нифига не делает, а его жалеют. Все. И варьку. Ах, кто-то там не разглядел его огромных способностей. А кому это нафиг надо разглядывать? Если они у тебя есть, эти способности, так показывай. И отец. Ах, мальчику трудно адаптироваться к взрослой жизни. А мальчику-то, слава богу, тридцать три. И тетушке соседки Такой лихой парень, а вот с семьей у него не лады. Так не гуляй по бабам, и будут лады. Но ведь нет, он какой-то рыцарь все время получается, который страдает, хрен поймешь, из-за чего. А я, да, я карьерист, я альфонс, я негодяй, поглец подонок. И вы его того прикончили, да? тихонько подсказала Раечка. «А что, его уже прикончили?» насторожился семён Урванцев. «Ой, да не слушайте вы ее, у нее в детстве вместо гландов все мозги вырезали», отмахнулся Дуся. Раечка сощурилась от обиды, но больше в разговор старалась не вмешиваться, а Дуся продолжал спрашивать Урванцева. «И все же...» «Мне непонятно. Ну, согласитесь же, такой везунчик, и ему все, вам ничего. Сам с собой напрашивается вывод. Вы от него избавились». «У вас, похоже, с мозгами та же история. Вместо гландов вырезали». Недобро взглянул на Дуся Урванцев. «По большому счету, я бы мог и вовсе выставить вас вон, но вы ведь будете потом доказывать, что я с кешкой». «Даже не знаю, что я с ним такое сделал!» «Пудем!» — честно признался Дуся. «Ой, да как же вы не поймете!» Вскочил с кресла урванцев и заметался по комнате. но ну, зачем мне было его убирать?» «Чтобы вернуть Варю!» — корректно подсказал Дуся. «Зачем мне было его убирать, если я мог его просто уничтожить как личность? Вы же понимаете!» Сэя выполнит любую мою просьбу, любую. Я бы легендарно сказал ей, чтобы она ему не давала денег, и все. И через неделю он бы сам ко мне приполз. Разбежался, не поверил Луся. Он же работал. Да что вы! А знаете, кем он работал? Он работал. Только не падайте с дивана. Он назывался директор внутреннего досмотра. Наблюдатель трудовой дисциплины. Нет, вы воображаете, что такой должности у нас вообще нет? Нет. То есть сейчас-то она есть, для Кешеньки придумали. Но стоило мне только захотеть, эта должность умерла бы немедленно. Ее бы стерли. А вы не хотели, да? А я не хотел, да, гевнул Урванцев. Мне ведь что надо-то? Мне ведь надо не убрать от Кешку, а чтобы она сама от него отказалась. Она же думала, он талантище. У меня была мысль, да была такая идейка, доверить Кешке какое-нибудь серьезное дело. Да, именно серьезное. И чтобы все знали, что он этим делом занимается. И вот когда он его провалит, а он его провалит обязательно, вот тогда я буду ликовать». Или или чтобы она ему бабу простить не смогла. Она прощала. Я хочу. Я хочу, чтобы она сама от него отказалась. Я слишком долго и дорого заплатил за свою теперешнюю жизнь, чтобы испортить ей из-за кешки. Но даже если бы когда-нибудь мне взбрело это в голову, и я бы его удавил, или не знаю, что еще, Варька всю жизнь делала бы из него героя. «А он не герой, я не хочу!» И Дуся ему поверил. «А чего? Ведь и в самом деле парень столько лет кораптался вверх, и тут из-за какой-то любви. Хотя говорят, что из-за любви, на что только не идут. Но нет, Дуся бы тоже не стал из-за нее уж слишком переживать. Да чего мучиться-то? Вон их сколько девчонок!» Они доехали до дома и уже усели пить чай с плюшками, которые Раечка купила по дороге, а им таким все еще в раздумье получил глаза. — Ты чего такой замученный? — спросила вдруг Раечка. — Думаешь, что ли? — Я все не могу понять. Ну вот, этот Урванцев прав. Не убивал он Анакентия, я прямо чувствую. — Но кто тогда его убил? Раечка повернула голову и внимательно уставилась на Дусю. «А ты думаешь, что его убили?» «Думаю». «А мне все-таки кажется, что это он специально засиделся где-то. А может быть, уехал куда-то. А может...» «Не может. Погиб он», — хмуро прервал ее Евдогим. «То есть ты знаешь, да?» Теперь в ее взгляде было столько уважения и почитания, что он не выдержал. «Знаю». И он рассказал ей все. но ты... обалдеть, ну просто с ума сойти». Не могла найти нужных слов Раечка. но ты ты-то... почему ты сразу же не сообщил в милицию? Почему ты мне позвонил?» «Я их даже вызвал» пробурчал Дуся. «И они, о чудо, даже приехали! А что толку? Приехали, открыли этот хозблок, а там никого». «Криминал! Сплошной криминал!» защебетала Раечка, прижимая руки к груди. «А знаешь, о чем это говорит? Не думай, ты все равно не знаешь. Это говорит о том, что преступник тогда был рядом». Вот ты побежал звонить, а преступник в это время куда-то уволок труп. Понятно? Вот это как раз понятно. Непонятно только как. Это же не темные ночи в заброшенном графском саду было. Это было среди рабочего дня, причем у нас постоянно снуют люди. Ну, как он мог взять и куда-то труп сперить? Раечка замахала руками. Ой, я тебя умоляю. «Кто у нас смотрит, кто что тащит?» Затрещала она, не давая обставить слово. «У нас вон, санитарка Ефремовна, кровать казинную домой пёрла ничего. Никто не заметил? Хорошо, что ещё без роженицы. А баба Люба? Кадпа утянулась с цветком. Домой! Это ж надо, там цветок, как дерево, а это бабуся его стыбзила». И ведь заметили только тогда, когда к ней на юбилей в гости пришли, а ты, говоришь, труп Заверни его в мешок и все, делай с ним что угодно. Точно. Расстроенно покачал головой Дуся. Запросто можно было в мусорку выкинуть и тащить недалеко. Мне надо было милиционеров сразу к мусору ввести, а я... А ты сам милиционер, поэтому сразу не допетрил. Я вообще удивляюсь, что ты еще о чем-то мыслишь. Я в хорошем смысле этого слова. Не обижайся. Проговорила Раечка и положила Дусе еще одну плюшку. Но теперь мы знаем, что преступник за нами следил. А потому... Точно. Следил. Вспомнил Дуся. Потому что я вот, представь, веду этого кешу, а сам чувствую, кто-то меня материт, щеки горят. И чувствую, что матерят здорово, потому что когда вышел, щеки горели. А потом... Потом зашел к нам в комнату, умылся и все, перестали материть. А он, убийца-то, наверняка уже его куда-то утащил. «Нет», — не поддержал его Раечка. «Сначала тебя материли, это когда ты его прятал, точно?» «Это, наверное, убийца за вами следил. А потом...» Ты пошел в комнату, так да, ведь Ну да, я потом зашел к нам и давай умываться. Дома чего-то забыл, ну и... А вот в это время он как раз его и убивал. Догадалась Раечка. А уж потом. Ты заходишь в этот хозблок и мамочки мои, а там труп друг... Нет, я не сразу потом зашел, я попозже. «Ну да, то есть ты ему дал время, а уж потом...» «Какое там дал?» — взвился Дуся. «И сейчас договоришься. Получится, что я чуть ли не сообщник преступника. Я ничего никому не давал. Я просто занимался своими делами. А уж потом пришел, и, и вот тогда уже мамочки мои...» «Есть только один выход», — сурово сдвинула брови Райчка. — Надо пойти в хозблока и все там осмотреть. — Да я уже ходил. Это во-первых, — пробурчал Дуся. — А во-вторых, там теперь только покажись, мигом загребут. Эти милиционеры тоже ведь не дураки. Наверное, они там наряд выставили и дежурят по очереди. Ждут, когда преступник на место происшествия заявится. Раечка выразительно покрутила пальцем у виска. — Какой преступник? «Это же только ты знаешь, что этого Иннокентия прикончили, а милиция и вовсе думает, что это бред больного санитара. Труп! Они же даже толком не ведут, потому что считают, что он у какой-то женщины зацепился, а мы сейчас придем и проверим хозблока ничего необычного». такие и вовсе ничего!» – скривился Дуся. Один находится в отпуске, другая и вовсе работу бросила, и вот эта парочка заявляется в роддом и сразу в хозблок. И просто так. И ничего особенного, променад у них такой. А потому что они привыкли прогуливаться по всяким сараям да хозблокам, да? Рачка призадумалась. Луся опять что-то умное сказал. Нельзя вот так сразу заявиться в этот хозблок. Тем более, что одно только появление ее, самой Раечки, вызовет живой интерес у девчонок. Они же слышали, как она уходила с работы. Беликов визжал недорезанный поросей, кричал, что она капризная девчонка, что у нее дисциплины полный ноль, что она о себе слишком много возомнила. Да еще, ой, что он только не визжал. Ладно, тогда мы... О том, что она придумала, Раечка сказать не успела. В дверь позвонили. На пороге стоял Пашка. Но на этом пороге он задержался недолго. Сразу же отстранил Раечку и молчком прошел прямо к Дусе на кухню. А затем в величественном молчании выложил перед ним исписанный листок. «И что это за диктант?» С недоумением посмотрел на него товарищ по работе. «Читай!» «Нет!» Ты читай, не хватай свою булку, — наседал на него Пашка. Это, между прочим, документ. Дуся аккуратно взял документ и стал читать. Я, Валентина Алексеевна Петрова, пишу эту записку, потому что по-настоящему раскаялась. Я теперь поняла, что Дуся вовсе не идиот и не санитар, а... Пашка, что это за дурь? Какая тебе дурь? обиделся Пашка. «Это Валька сама писала, под мою диктовку. Это тебе письменное извинение за то, что она на тебя тогда наорала. Она, оказывается, тебя с Олегом спутала». «Да, совершенно верно. В роддоме работал и еще один санитар, Олег. Но чего то никто и никогда Дусю с ним не путал. Может, потому что тому было изрядно за пятьдесят, а может, потому что у него была спортивная накачанная фигура». А может и потому, что он был в другой смене, и Валька его вообще никогда не видела. «Ты, Пашка, ты ведь сам это сочинение писал», — догадался Люси. «Ты вот заявление писал на отпуск, я видел. У тебя вот именно такой корявый почерк». «Да мне что, делать нечего? Буду я еще всякую дрянь писать», — вскипел Пашка. «Мне и вовсе». Я бы запросто мог бы купить пинокль, усесться вон там где-нибудь в подъезде напротив, да и смотреть, куда Дуся свои деньги прячет. А потом прийти к нему, напоить тебя, Евдоким, как теленка, и все, денежки забрать. И ты б даже не догадался, куда у тебя денежки уплыли. Да уж, без тебя напоили и вытащили, — пробурчала Раечка и с осуждением взглянула на Дусю. Тот под ее взглядом заелозил на стуле и накинулся на друга. «И нифига б ты не высмотрел, потому что деньги я храню в сберегательном банке, понял? И даже выкини с своей башки эту дурацкую мысль». «А у меня ее в башке никогда и не было», — тут же заявил Пашка. «Я просто говорю, что это Валентина моя эту запись писала, потому как потому как она не может родить, да». «И не кривись, вредная роиска «Да, она, может быть, и ходила в этот... как его...» «Ну, в общем, она избавлялась от детенка!» «Да только это когда было-то?» «Три месяца назад», — напомнила вредная роиска «Ну вот, я и говорил давно уже!» «Сколько времени прошло, а теперь бездетная она!» «Ей так врачи и сказали, надо лечиться!» «И вот...» Я ж тебе говорю, Валентина это написала, потому что раскаялась. И сама же меня слезно упрашивала. Давай напишу, да, давай напишу. Ну и не смог отказать. Ха, а ты ж всем говорил, что у тебя Валентина институт закончила. Вспомнила вдруг краечка А здесь ошибок миллион. Вот смотри, здесь и здесь, и вот еще... «А она... она двоечницей в институте была», — сообразил Пашка. «Старогодницей! Ну, чего прицепилась? Говорю же, Валька сама писала!» «А чего она не пришла? Пришла бы, извинилась в устной форме!» Снова влезла Раечка. Пашка даже захлебнулся от такой крамольной мысли. «Ты... ты вообще понимаешь, что говоришь?» Когда ж ей ходить? Она ж работает, а потом... потом спит. И вообще... Ну вы... ну вы вообще... вам человек столько написал. Такие слова теплые. Ты, Дуся, читай дальше. Вот. «Дусенька, свет моих очей! Я так давно мечтал о деньгах, и ты, как добрый волшебник, мне их...» «Ух, блин!» — обрадовался Дусенька. «Ну, как приятно!» «Свет моих очей!» «Сейчас звякну Валентий, хочу от нее лично это услышать!» И он стал набирать номер домашнего телефона пашки Такого друг вытерпеть не мог. Он подскочил к Дусе, вырвал трубку из его рук и покаянно пролепетал. «Ну, не надо звонить, спит Валентина. А она, знаешь, какая спросонья злющая, опять тебя брюхатым тараканом назовет!» а Так она меня еще и тараканом называла, — подскочил Евдоким. Нет, Раечка, ты посмотри, и этот гад еще просит у меня денег. Ты сначала свою красавицу писать научи. И говорить, — спокойно подсказала Раечка. Между прочим, она над мсю обзывается, а сама как кастрюля с мясом, торба, жирная хрючка, понятно? Да ты, — побелел Пашка, — да я... «Ноги мои здесь больше не будет!» «Ступай! Нам будет тебя не хватать!» Проводила его Раечка. «Вот ты скажи, Раиса!» Задумчиво проговорил Гуся. «Но с чего эта Валька так на меня взъелась, а? Ведь ладно бы я ей чего плохого сделал, а то ведь слова дурного не сказал! И ведь у меня же деньги просит на свое какое-то лечение, а вот нормально меня никак не воспринимает!» Орёт на меня каждый раз, как жена. Может, я и в самом деле какой-нибудь идиот? Да я не расстраивайся ты, — отмахнулась Раечка. Нормальный ты мужик. Я ведь тоже сначала думала, ну, дебил какой-то. А потом присмотрелась, нормальный мужик, даже интересный. Нет, правда. И потом эта Валька... Видела я ее, правда, и девчонки наши видели несколько раз. Она ж не только тебя, она весь мир ниже себя ставит. Уж такая королевна. А сама как будто только что из-под коровы. Торговка базарная, у нее это на лице написано. Ну, не скажи, некоторые торговки такие умненькие попадаются. Вот мы с тобой за обувь уходили. Там как раз девчонка-торговка такая славненькая, а ты даже не могла меня с ней познакомить. Злые дня Раечка сразу стала строгой. Ну, во-первых, та девушка была не торговка, а продавец. Надо же различать. И вообще, торговка — это не профессия, и это склад характера. А во-вторых... Тебе придется привыкнуть к тому, что я ни с какими девушками тебя знакомить не стану. Я ж говорила, я всерьез собираюсь за тебя замуж. До сих пор?» – удивился Дуся и в раздумье произнес. «Нет, Раечка, я на тебе никогда не женюсь. Зачем мне ненормальная жена? Меня полюбить сможет только ненормальная». «А кто тебе сказал, что я тебя полюбила?» Оттопырила губку Раечка. Я полюбила твои деньги. Тогда тем более, фиг тебе. Я же не столько по глубокой, горячей любви. И, между прочим, ко мне, а не к моим миллионам. Высказался Дуся и обиженно удалился в комнату. Раечка только пожала плечами и сообщила маленькой собачонке. Запомни, Дусенька, мужчины это как женщины. Только на четвертом месяце беременности. У них вечный токсикоз. Хочу того, не знаю чего. И все же они помирились. Раечка отлично умела мириться. Она просто делала вид, что ни с кем и не ссорилась.